Глава т р е После обеда мать осталась мыть посуду, так она это называет. А мы с отчимом вышли на веранду, откуда прекрасный вид на синее небо и далекий лес. Тем и другим принято любоваться, хотя мне, как убежденному трансгуманисту, такое вообще дико, но против общественности не попрешь. Хотя, конечно, попереть можно, но оно мне надо. Он все посматривал на меня искоса. «А когда убедился, что мать далеко?» Спросил тихохонько. «Евген, ну как же...» «Да, пап?» «А как ты в самом деле? Это же...» «Отец», — ответил я со вздохом, но терпеливо. «Ты, как и все, в плену штампов. Что хорошо, люди мыслящие штампами — самые благонадежные люди на свете. На них держится любое общество и даже власть». Пусть остальные все так думают, что вот такой, какой вот я. Ты ж догадываешься, на всех профессиональных телохранителей есть картотеки, с фото и видео. И все в базах данных. Засекреченных нет, но у всех, кому надо, они есть. Так? Он вздохнул. Наверное. А я босяк какой-то, сказал я победно. Ты же знаешь, какая у меня репутация. Ну то-то. Думаешь, легко ее было создавать и поддерживать? Ты не знаешь, как моя трепетная душа тоскует по высокой опере или балету. Сплю и вижу, как сижу в первом ряду портера и наслаждаюсь арией худеющего фальстафа. Но, увы, приходится топать в ночной клуб, там пить, курить, хватать девок за срамные места — «Чтобы соответствовать необходимому стране образу, я Шекспира жажду читать, в подлиннике, цветы зла Бодлера, а вместо этого сижу в свободное от работы время с друзьями на диване, смотрю футбол, пью пиво», — отец сказал таинственным шепотом. «Ой, а какие у них еще есть срамные?» «Это я высоким штилем», — объяснил я. «Раньше такое называлось срамотой, а теперь демократией. Я временами человек старых традиций, очень старых. Еще времен замков и лордов». Он прошептал. «Да-да, я слышал о таком. Называется «под прикрытием». Да?» «Я ничего не сказал», – заверил я. Он торопливо закивал, дескать, сам догадался. Он счастлив и горд. Работать под прикрытием посылают лучших из лучших, он в кино видел. Оглянулся в сторону двери. «Да-да, это твоя личная жизнь и твое личное пространство. Кстати, тебе не хочется остаться у нас на ночь?» Я подумал для вида, нельзя ломать слишком уж привычный им мой облик у морали, а также имидж, ответил как бы с неудовольствием. «Все ты видишь, отец». «Останешься?» – спросил он с надеждой. «Да», – ответил я, – «давно как-то не общались, подолгу». «Тебе так удобнее», – сказал отец полувопросительно. «Я кивнул». «Точно, но больше не спрашивай, ладно?» «Понял, понял», – ответил он послушно. «Что приготовить на ужин?» «Я всеядная», – ответил я. Отчим посмотрел внимательно, в глазах проступило уважение, что вообще-то редкость. Человек, он как определяет себя старых правил, а я, по его мнению, очень современный. В его интерпретации это звучит так, будто это крайне скверно. «Уже?» – поинтересовался он и добавил с сомнением. «С каких пор?» «Не знаю», – ответил я, – «не помню». По-моему, мужчина, если хорошо разбирается в еде, не совсем как бы даже и мужчина. Как-то вот получилось у меня. Проснулся, смотрю, а я уже всеядный и совсем непривередливый. Аж противно от своей бездуховности и недостаточной гурманности. И гурманностичности. Наверное, съел что-нибудь. «Взрослеешь», — ответил он. «Правда?» «Взрослеешь», — повторил он. «Объясни», — он покачал головой, — «вряд ли смогу. Это потом приходит. Все мы меняемся. Только никогда в это не верим, пока такое не случится». Мать крикнула из распахнутой двери. «Женя, твои друзья и здесь как-то тебя отыскали». «Как-то?» — спросил я. «Это раньше было как-то, а сейчас у всех в мобильниках и часах трекеры. Конечно же, все знают, где я, даже когда иду в ванную, а когда в туалет, если только не отключу нарочно». Отчим рядом кивнул, п о н и м а ю щ е отключение трекера выглядит невежливостью, и кто делает это часто, будет считаться подозрительным и в чем-то потенциально опасным для общества. «Пообщайся», — сказал он. «Пойду в комнату», — сказал я. «Не хочу тебе портить вид». Он улыбнулся, а я надел на себя всего о б е с п е ч н у ю улыбку и пошел вихляющей походкой в гостиную. С тела стены с м о т р я т несколько веселых рож. Я узнал Кирилла, Ганса, Шамшура, Цедендзела. Там еще несколько девчонок, но по большей части новые, только Лолиола из старых друзей. Она первой помахала мне с дивана. «Привет, Юджин. Мы по тебе соскучились?» «А как соскучился я?» – ответил я. «Ты мне даже снилась!» «Дважды. Так что сейчас отдыхаю и восстанавливаю силы». «Я могу помочь восстановить», – предложила она с живостью. «Я умею восстанавливать, как никто. Кирилл, подтверди». «Умеет», – сказал Кирилл. «Еще как!» – добавил Ганс. «Феноменально!» – сказал Шамшур. Я сказал со вздохом. «Мне нужны силы для сублимации. Вам хорошо, вы бездельники, а я – уработанная лошадка». Лалиола сказала весело. «Это во сне ты так уработался. Я польщена». «Я сейчас в самом деле занят», – сказал я уже серьезным голосом. «Как освобожусь, оторвёмся по полной, почти обещаю». в а л и о л а посмотрела со стены очень серьёзными глазами. Улыбка медленно сошла с её хорошенькой мордочки. «Да», — проговорила она, — «ты какой-то не такой. Вижу, ты здесь, а душа твоя где-то». «Хорошо, но как только так сразу договорились...» «Замётано», — ответил я. Она улыбнулась, экран погас вместе с остальными. Мать посмотрела на меня с понятным интересом. «Как она тебе?» «Норм», — ответил я равнодушно. «Только жопа холодная. Всегда, представляешь? Это ужасно». «Ужасно», — согласилась мама чуточку озадаченно. «Да? А как Алиска?» Я переспросил. «Это которая с котом Базилио?» «Не, я больше собачник». «А как она вообще?» «В постели или в чём-то ещё?» Она улыбнулась. «В постели все женщины, ты прав, теперь одинаковы, а вот в остальном нет двух не то что одинаковых, но даже похожих. Она тобой интересуется?» Так и сказала. «Нет, но мне старается понравиться. А женщины, как ты знаешь, в отличие от вас, мужчин, ничего зря не делают». «Я пробормотал с опаской. Хороший подход. Наверное, хороший и правильный. Но только я редко что делаю правильно. Тогда у нее есть шанс. В нашей квантовой вселенной для всего есть шанс», — согласился я. «Мам, я пойду, прилягу, а то набегался так, что даже не знаю. Псевдоподии отваливаются». Она воскликнула заботливо «Полежи, сынок, полежи, отдохни. Теперь жизнь такая трудная, такая трудная». Я посмотрел с недоверием, но издевки нет. Да это и не в характере моей мамы. Говорит вполне искренне, для нее жизнь в самом деле такая трудная. Каждый день сотни новых рецептов изысканных блюд. А нельзя пропустить, подруги назовут отсталой». Новые способы завивки ресниц, фитобласты, н а р а щ и в а н и е ногтей. С ума сойти можно от сложностей прогресса. «Попробую поспать», — сказал я. «Сейчас дико модно спать днем. Мелатонин вырабатывается и еще что-то дико полезное. Без чего жить просто нельзя, ну никак». «Она оживилась, прощебетала. Вот-вот я даже дважды в день сплю. По двадцать минут так рекомендует Минздрав. А сейчас у Минздрава власти больше, чем у министра обороны». «Даже свои десантные войска есть», подтвердил я. «С такими правами, что и думать страшно». «Это же хорошо». «Чудненько», подтвердил я. «Ну, я пошел». «Свет всюду отключи», напомнила она. «Мелатонин только в полной темноте вырабатывается». Чем-то таким. Органом, наверное. Я закрыл за собой дверь, лег на диван и вырубил свет. Мелатонин в самом деле лучше всего вырабатывается в темноте. И чем темнее, тем вырабатывается лучше. Сейчас весь мир помешан на молодости и продлении жизни. А я ч а с т и ч к о й этого мира. Надо шагать в ногу, если мы демократы и свободные люди. Или делать вид, что шагаем. Иначе будут неприятности, мы же в свободном мире живем. Сердце пока что тукает сильно, мощными толчками гонит кровь в голову. Слишком много нерешенных задач, а выполнить нужно кровь из носа. Да что там кровь из носа? Это детство. Все посерьезнее. В темноте плавают серые пятна. Одни чуть светлеют, другие растворяются. Если на с в е т л ы х сосредоточиться, то будут становиться все светлее. В тех окошках можно увидеть появляющиеся картинки, а если всматриваться неотрывно, то картинки станут расширяться, наливаться резкостью. Это и будет неслышное вступление в сон и сновидение. Но сейчас слишком еще возбужден. В темноте не только пятна, но появились еще и две прямые красноватые линии, что не понравилось. Психически нормальные люди не видят ничего цветного ни во сне, Не в тёмном лесу. В глазу отключаются не то колбочки, не то пестики, а может и тычинки. Багровые линии выступают из темноты всё о т ч е т л и в е е и не сдвигаются, хотя всё остальное медленно плывёт, как тёмные тучи по тёмному небу. Я невольно подвигал головой из стороны в сторону. Весь тёмный мир пятен послушно сдвинулся туда, потом обратно, однако багровые линии на месте. Как приклеенные. в Стревоженный я поднялся с постели, держась лицом к этим красным линиям. Одна идет почти на уровне моего плеча, вторая на уровне колен. Сделал несколько шагов в темноте. Пальцы, вытянутые вперед руки, наткнулись на стену. Багровая линия прямо под пальцами. Но чувствую только прохладный пластик обоев. От линии вниз идет отросток, я провел по нему пальцами и наткнулся на горбик выключателя. Машинально щелкнул, и комнату залило ослепительное сияние. Красные линии пропали в ярком свете. После паузы выключил, глаза режет, и через 5-6 секунд багровые линии проступили из темноты снова. Я повертелся на месте. «Вон там, в трёх местах от прямой линии, идут вниз короткие отростки. Даже не включая свет, скажу, что те два к розеткам, а тот, что возле двери, ещё к одному переключателю». Сердце начало уже не стучать, а барабанить, как перед боем. В голове нарастает шум. «Похоже, могу видеть, где в стенах проложены провода. Наверное, это хорошее свойство для ремонтников». чтобы сверлить дыру в стене, не опасаясь повредить электропроводку. Но я никогда не занимался сверлением и дырлением, так что этот дар пропадёт зря, как у нас обычно и бывает. «Ерунда», — пробормотал я вслух. «Не всё, что умеем, пригаживается». Я лёг поудобнее, сосредоточился и представил в ладони пистолет. Он возник моментально и без усилий. Осталось только крепче сжать рукоять. Хотя, если спилить вот этот защищающий спусковую скобу выступ, выстрел грянет сразу же, как только рукоять ударит в ладонь. А это добавочное мгновение к моей нерасторопности. Сам-то себе могу признаться, это для других мужчина должен выглядеть орлом, если он, конечно, старается быть мужчиной. В этом мире, конечно, можно им не быть, даже нужно. Идет усиленное стирание гендерных различий, быть мужчиной анахронизм. Но это нужно, чтобы преуспеть в том, где первобытные, дикие и такие чистые нравы. А нужно ли мне преуспевать в том, грубом, наивном и таком дурном, в своей первозданной чистоте? «Не нужно», — сказал я себе твердо. «Только перехвачу, р у н д е л ь ш т о т о «И никому ничего не должен».